Пламя закружилось вокруг меня бешеным вихрем, образовывая плотный кокон. «Я сейчас умру?» — пронеслась обжигающая мысль. «Он решил принести меня в жертву?» «Разум отказывался принять чудовищную действительность. Я почти поверила, что Сиери не причинит мне зла, и тем горче казалось разочарование». Ноги подкосились, стало трудно дышать, а в следующий миг на меня стремглав бросилась темнота и свет в глазах померк. Очнулась я на мягкой постели, за окном сирел рассвет, но еще слабые лучи солнца не могли полностью разогнать мрак помещения. Я не помнила, как здесь оказалось. Вроде королевский советник проводил какой-то ритуал, я служила якорем магической фигуры, а потом... «Очнулся!» – я мгновенно сориентировалась на голос и увидела сидящего в кресле сиери. Руки мужчины были сцеплены в замок, спина напряжена, во взгляде отражалась усталость. «Что случилось?» – немного приподнявшись в кровати, спросила я. «Почему я здесь?» «Не помнишь?» – он покинул кресло, подошел к постели и, облокотившись плечом на опору кровати, скрестил руки на груди. «Ты потерял сознание, и мне пришлось прервать ритуал. Теперь магическую фигуру придется чертить заново. Память наконец-то вернулась, и я вспомнила последние мгновения перед тем, как потеряла сознание. Каюсь, думала, что Сиери хочет принести меня в жертву, но я жива». Пламя меня даже не коснулось, ведь ожогов не было. Я ощутила укол совести. От собственной паранойи уже пора избавляться. По крайней мере, перестать искать подвох в действиях советника. «Простите», — я отвела взгляд, — «я не хотел доставлять вам неудобства». «Сам виноват», – неожиданно хмыкнул он. «Надо было хотя бы вкратце объяснить тебе принцип действия запечатывающей магии. Не думал, что ты настолько впечатлителен». Мне показалось, или в его голосе прозвучала насмешка. «Ну да, конечно. Мужчина должен быть мужественным, а не падать в оморок при любой опасности. Знал бы он истинное положение дел, не стал бы осуждать». Но раскрыть правду я пока не могла. Узнав, что я девушка, он вышвырнет меня, как плешивую собаку. Да и затея с Мороком была придумана лишь потому, что королевский советник не склонен приближать к себе женщин. Может, у него и есть любовницы, но вряд ли он им доверяет. «Опасность тебе не угрожала», — тем временем продолжил он. Ты вообще находился в самом безопасном месте. Я обещал, что не причиню тебе вреда, и слово свое нарушать не намерен. Сейчас не намерен. Но что будет, если у меня получится найти тот самый предмет, который требует инквизитор? Ведь, по сути, мне придется предать королевского советника. Сомневаюсь, что он и тогда окажется таким же благородным. Я взглянула на мужчину. Кориастель Реджин уверен, что секрет бессмертия Тагара Сиери заключен в каком-то предмете. Но где его искать? Такие вещи не прячут, где попало. С ними не расстаются, всегда держат при себе. И единственное, с чем не расстается советник – маска. Но она всегда на виду, и инквизитор бы понял, что в ней заключена магия. От размышлений отвлек стук в дверь. Только сейчас я заметила на себе пристальный взгляд советника. Чувство вины обожгло душу. Я не хотела его предавать, не хотела ставить его жизнь под угрозу, но выхода не было. Брат, все, что у меня есть, и я обязана его спасти любой ценой. Войдите, не глядя на дверь, разрешил Ере. В комнату вошел обычный служка с полным подносом еды. Я ощутила, как рот наполнился слюной при виде жареной рыбы, овощного салата, свиного окорока, хлеба и бутылки вина. От запаха закружилась голова. Кто бы знал, как я проголодалась за эти два безумных дня. Слуга поставил поднос на тумбочку возле постели, откупорил бутылку, наполнил бокал и застыл, ожидая дальнейших указаний. Он не отрывал взгляда от пола и явно чувствовал себя неуютно в одной комнате с тагаром Сиери. «Свободен!» Услышав безэмоциональный голос, парень вздрогнул, неловко поклонился и мгновенно ретировался. В принципе, я его понимала. Аура Сиери давила на окружающих так, что порой дышать тяжело становилось. Но неожиданно для себя я вдруг поняла, что практически не чувствую дискомфорта в его присутствии. «Чего ждешь?» – он небрежно указал на поднос. «Приступай!» Повторного приглашения не требовалось. Вооружившись ножом и вилкой, я принялась за еду. У вина был кисловатый вкус, но это не имело значения. Насытившись, я почувствовала себя почти что счастливой, и чувство вины немного притупилось. За окном полностью рассвело. Сиери молчал, задумчиво глядя в окно. Сейчас он выглядел как обычный человек, и я невольно застыла, завороженно рассматривая его профиль. Воцарившуюся тишину нарушил топот копыт и окрики караульных. А потом я услышала, как заскрипели тяжелые ворота, пропуская во двор крепости конный отряд. «Кариастель!» – прошипел Сиери, а я закашлялась, поперхнувшись вином.